Эстер Глория. Да, это я. Охранник в черной форме поставил крестик напротив ее фамилии. Равнодушно кивнул, вернул водительские права и вручил листок в рамке. Выглядит как программа. Сунула в сумочку, прошла на стадион и скептически огляделась. Раздвижная крыша закрыта. Хотя погода прекрасная, на дождь. Под потолком зеленые и розовые баннеры. Добро пожаловать в твое новое «Я». Начинаются новые времена. А вдоль трибун растянута огромная лента. А ты не устал бороться с гравитацией? Народу очень много. Толпой к ней прижал женщину, и Глория вздрогнула. Только сейчас обратила внимание все вокруг... Были такие же, как она? Или еще толще? Охранник с папкой в руках оттеснил ее в сторону. — Извините, уважаемый фру, извините! — вежливо, но напористо показал кивком. — Вам туда! И сверился с папкой. Она успела заметить длинные списки. Что это? Фамилии и имена приглашенных? Нет, это невозможно. Одним взмахом палочки собрать всех. Кто-то опять толкнул ее в бок. Прошу прощения, сказал запыхавшийся мужчина, обдав ее несвежим дыханием. Черт знает, сколько народу. С брезгливой гримасой отодвинулась, но тут же наткнулась на кого-то еще. Глория никак не ожидала увидеть такую толпу. И настроение. Она сразу почувствовала, едва вошла. Все мгновенно отводят глаза, но даже за этот короткий миг, понятно, люди испуганы и взволнованы. Повернула голову, толкнувший ее мужчина куда-то исчез. Поискала глазами хоть кого-то из организаторов или волонтеров. Где там? Кого можно найти в такой толчье? Толпа волокла ее за собой. Она бывала здесь и раньше. Приятель приглашал ее на концерт, отбор кого-то куда-то, на какой-то, то ли европейский, то ли всемирный конкурс. Концерт шел в прямой трансляции. Между рядами ходили молодые ребята с плакатами. На больших кусках плотного картона — смайлики. Они поднимали их по знаку невидимого дирижера, как только операторы направляли камеры на публику, призыв немедленно улыбнуться, и многие, как ни странно, послушно улыбались. Хотя смайлики были довольно забавны, процедура испортила настроение. Как же все-таки легко манипулировать людьми? Она даже не ожидала, что может так среагировать на подобную чушь. На контроле у нее отобрались сникерс. Оказывается, на приглашении было примечание мелким шрифтом. «Еду приносить запрещено». Она была начала протестовать, но контролер только ухмыльнулся. «Ну, вам-то до голодной смерти еще жить да жить». В конце концов ее вынесло к трибунам. Она удивилась. Почти все уже занято. Внизу у беговой дорожки толкутся люди, пытаются высмотреть свободное место. Сзади по-прежнему напирали. Спустилась на несколько ступенек и покосилась на арену. А где же организаторы? Бюро по трудоустройству, персональные ассистенты, никого. Даже подиума нет. Ни одного официального лица, если не считать мускулистых парней из службы безопасности. Эти в какой то веки в форме. Черные мундиры спортивного покроя, перехваченные широкими поясами с бесчисленными карманами. Бледные лица, угрожающие позы, настороженно рыскают глазами по сторонам. «Должно быть, начальство накрутило», — сказали а таких можно ждать чего угодно Опять кто-то толкнул. Она мысленно выругалась. Куда они все торопятся? Обернулась женщина в цветастой блузке с галстуком. Полная упругая грудь уперлась в спину. — Двигайтесь же! — прошипела дама. — Что вы застряли? А что за спешка? — Что за спешка? — та. Надо же занять места, пока не началось, или так и будем торчать в проходе. — А что должно тут происходить? Я так и не поняла. В программе написано. Читать надо. — Юхан Сверд будет выступать. — Мужской голос поискала глазами говорившего но так и не нашла йохан сверт вопрос в пространство а что ему здесь делать «И я то же самое слышала!» — подтвердила женщина в блузке и поправила широкий галстук. «Сухи!» — брезгливо произнес пожилой мужчина двумя рядами выше. «В программе этого нет!» Наконец Глория увидела два пустующих места, протиснулась, опустила сиденье и с облегчением села. Женщина в блузке, проигнорировав свободное место, прошла вперед и уселась перед ней. Чтобы не сесть рядом, неужели она заразилась охватившим толпу чувством взаимной неприязни? Что за люди? Почти демонстративно враждебные, Как там написано в программе «повышение уровня толерантности», пока не повысился. Скорее наоборот, она выпрямила спину и выдохнула, как учили когда-то на курсах йоги. Не открывая глаз, несколько раз повернула голову. Направо, налево, направо, налево. зрачи медленно. «Похоже, готовитесь к тому же, что и я». Глория открыла глаза, рядом с ней сидел пожилой мужчина и улыбался. «Вы, наверное, тоже слышали, что может явиться Юхан Сверт. Явится, не явится, неизвестно». На всякий случай захватил коробку с тухлыми яйцами. — Мало ли что. Она напряглась от неожиданности, потом рассмеялась. «Хаслер — Хасслер! — сказал сосед с довольным видом и протянул руку, седая, довольно длинная, но ухоженная борода. — Вальдемар Хасслер! — она пожала руку. «Глория — Глория! Он задержал ее руку и посмотрел, изучающе. — Мы где-то встречались? — «Не знаю, не думаю». Он отпустил руку и наморщил лоб. «Странно. Почти уверен, что встречались. Я, во всяком случае, вас где-то видел». «Конечно, видел. В газете. Или, наоборот, обложки, где обычно помещают портрет автора. Но сейчас ей вовсе не хотелось, чтобы кто-то раскрыл ее временно инкогнито. Глория Эстер, писатель. Приятно, когда тебя узнают, но только не сегодня». Не в этих обстоятельствах. Она поспешила сменить тему. Что вы сказали насчет Сверда? Должно быть слухи. Шепотки на ушко. Ш -ш -ш -ш. Люди пытаются понять размах этой вакханалии. Глория оценила. Не каждый день в разговорах встречается слово «вакханалия». Звучный с металлом Гётеборгский выговор — — К тому же он не так стар, как ей показалось. Плюс-минус шестьдесят. — Могу позаимствовать половину? — Вальдемор Хасслер удивился. — Какую половину? — Тухлых яиц. — Когда-то я была чемпионкой школы по дарцу. Он расхохотался. — Само собой. Мои яйца — ваши яйца. Она улыбнулась сомнительной шутки и откинулась на стуле. Он прав. Если статс-министр появится на этом помосте, не успеет произнести даже свое традиционное, дорогие сограждане, как на него посыплются град виртуальных тухлых яиц и гнилых помидоров. Вряд ли кому удалось их пронести, в том числе ее соседу. Собрание вовсе не выглядело как митинг сторонников партии здоровья. Впрочем, кто знает. Она стала разглядывать публику. Сборище людей со сломленной психикой. Тысячи шведов, тысячи миров, стократно превышающих по сложности и богатству вес их тел, сидят с виноватым видом, гнутся под собственной тяжестью, внезапно сделавшейся проклятием. Странно, что пришло так много. Наверняка все боятся того же, что и она, быть высмеянными и униженными. Объяснение одно — теплится надежда на перемены. Не думаю, вряд ли он приедет. А вы видели его хотя бы раз? Я имею в виду живьем. Нет, только в образе, когда он старается быть таким же очаровательным, как слепленный им образ. Я не про это. Красота и здоровье. «Красота и здоровье, Глория, больше ничто в расчет не идет!» «Ну да», — вздохнула она, — «за этим мы и пришли, за красотой и здоровьем. Хотят убедить нас, что мы должны больше думать о своей красоте и своем здоровье? Возможно. Но, позволю себе предположить, нас собрали не для того, чтобы мы о чем-то думали, а чтобы не думали обо всем остальном». «Безработица, зашкаливающий государственный долг, в здравоохранении катастрофически не хватает специалистов и так далее и тому подобное. Загибайте пальцы на руках, на ногах, берите взаймы у знакомых, все равно мало. Я уж не говорю о фундаментальной проблеме, про которую все молчат. Кто будет заниматься модернизацией страны, когда так называемые школьные реформы превратят все молодое поколение в полуграмотных анорексиков?» Гитлер хотел сделать из детей помешанных на патриотизме солдат. Можно понять, хотя с трудом. Только и вещал, как бы нам не уронить славное знамя Тевтонов. А эти... Глория подивилась его отваге. Он открыто говорил то, о чем она думала днем и ночью. Впервые за долгое время она столкнулась с такой бесстрашной откровенностью. Следующее поколение будет состоять из самодовольных жертв пластической хирургии. Идиотов, способных сосчитать разве что процент жира вокруг собственных пупков. Еще точнее, из тех, кто выживет. Боюсь, таких будет немного, если учесть количество препаратов для похудения, которые в них впихивает коллективный доктор Менгеля. Глория вспомнила Малин ее забавный журчащий смех. — Самое страшное — вот что. Все, что происходит, вполне логично, тихо, словно бы для себя сказала она. Давно к этому шло. — Ну да, орловское общество. Большой брат всегда с тобой. — Черт. — Знаете что? Лучшие умы чуть не в истерике колотились, предупреждали, били во все колокола, и вот, пожалуйста, люди как барадные дефилируют под бесчисленными камерами и позволяют вписывать себя в какие-то рожденные в больной голове регистры. Кончится тем, что всем без исключения вживят шагомеры в запястье. А вы заметили, что тут еще и классовый фактор присутствует? Те, кто победнее, как правило, далеки от власти. К тому же им куда труднее следить за собственным весом. У них нет ни персональных тренеров, ни денег, чтобы покупать так называемую здоровую пищу. Вот их-то права и ущемляются, и никто не пикнет». Кто-то помрет, ну что ж, лес рубят, щепки летят. Неизбежные жертвы на пути к счастью. Глория поморщилась. Неприятная судорога в животе. Вальдемор Хасвер не сводил с нее умных, страдающих глаз. Юхан может называть себя социал-демократом, сколько влезет. То, что он делает, давно устаревший дикий капитализм. XIX век. — Дискриминация слабых. Он, по-моему, и не называет. Давно не слышала, чтобы он что-то говорил о социальной программе. Даже пенсионный возраст повысил. Помните, что он сказал? Для здоровых людей это не возраст. Вальдемар засмеялся. — Вот именно. Вы правы. Он не называет себя социалистом. Если не ошибаюсь, он обозначил свою идеологию просто и не без кокетства. Будущее. — Да, в мании величия ему не откажешь. Вальдомар кивнул и положил руку на ее запястье. Глаза его внезапно потеплели. Должен признаться, никак не ожидал встретить на этом сборище такую приятную собеседницу. У Глории загорели щеки. Она попыталась вспомнить, когда это было. Когда в последний раз ее касалась мужская рука. Она огляделась... Постаралась, чтобы вышло как можно непринужденнее. Зачем они согнали сюда столько народа? В портере шла ожесточенная борьба за несколько оставшихся мест. Откуда-то донесся детский плач. Значит, идите? и Ей не хотелось об этом думать. — Что-то не так, — тихо сказал Вальдемар. Скорее всего, ничего хорошего. У Глории было точно такое же чувство. Что-то происходит. И что-то не так. Между ними внезапно просунулась голова. Мужчина с верхнего ряда согнулся в три погибели. Поговаривали, Сверд должен приехать. Но тут шепчутся, отменили. Глория пожала плечами. Откуда берутся эти идиотские слухи? Но достаточно поглядеть на собравшихся, и сразу ясно — никакой сверт сюда не приедет. Здесь собраны люди, больше всех страдающие от его реформ. И вдруг ее осенило. Вполне может быть. Эти люди — избиратели партии здоровья. Ведь они голосовали за Сверда не потому, что тот собирался разделаться с толстяками, а потому, что он всем обещал помочь похудеть. Его обещания как минимум не меньше, а то и больше привлекательны для тучных, чем для людей с нормальным весом. Те-то могут продолжать жить, как ни в чем не бывало, им ничто не грозит. Они не замечают ничего необычного в реформах Сверда, потому что их они не коснулись. Вот оно что! Партия здоровья выиграла выборы не потому, что в обществе ненавидят толстых, а потому что толстые ненавидят сами себе. Ей это чувство знакомо больше, чем кому бы то ни было. Она еще в юности испытала точно такую же деструктивную ненависть к самой себе. Чтобы сбросить пару килограммов, готова была продать душу дьяволу. Если бы не Зигмунд Терриксон, прежняя Глория Эстер, вполне могла бы прийти на это сборище и ждать чудес от Юхана Сверда. Внезапно накатила волна сострадания. Эти люди вовсе не злые, не глупы. Их ввели в заблуждение. Разве они не делали все, что им предписывали? Разве не сидели часами у телевизоров? Не слушали, как внушают дикторы? Все зависит от самоконтроля. Разве не читали бесчисленные рекламные брошюры? Ваша жизнь станет адом, если окружность талии на 10 сантиметров превысит предписанную... «Да светится имя твое, Зигмунд Эриксон. Без тебя я стала бы одной из них. Уже из легких словно выпустили воздух. Она почти физически почувствовала, как скребут друг от друга пересохшие альвеолы. Я уже одна из них. Иначе зачем я сюда пришла?» Ее вдруг охватило неодолимое желание поскорее уйти. Она уже увидела все, что хотела. «Пойдемте отсюда». Они с Вальдемаром начали пробиваться сквозь толпу, но через несколько метров остановились – Люди колыхались сплошной массой перед натянутой веревкой, а у дверей, уперев руки в бока, стояли десятка-два парней из службы безопасности. Она в отчаянии повернулась к Вальдемару. — Вы поняли? Это очередь! На выход! Из толпы слышались возмущенные возгласы. Один из охранников, предупреждающе поднял руку. — Придется подождать! Мы получили приказ никого до начала не выпускать! Маленькая девочка рядом сунула руку между ног и ныла. «Мамочка, я больше не могу. Ну, мамочка, ну, пожалуйста, мне очень надо». «Простите», — обратилась женщина к охраннику. «Моей дочери срочно надо в туалет. У нее диабет». Может, у вас есть какая-то печать или что-то в этом роде, отметку сделать? Уверяю, она вернется. Охранник даже не повернулся в ее сторону. Глории стало трудно дышать. Сзади напирали все сильнее. Оказывается, не они одни потеряли терпение. У вальдамара заиграли желваки на скулах, даже под бородой заметно. «Вы что — Вы что-нибудь понимаете? — спросила Глория, задыхаясь. Что тут понимать? Перекрыли выход. Они вернулись на трибуну. Охранники потянулись к выходу, отгоняя напирающую толпу. Дверь захлопнулась, послышался глухой металлический звук, и в другом проходит тот же удар. Она похолодела. Они заперли двери на засов. — Третья секция! — шепотом крикнул Вальдемар. «Быстро — Быстро! К третьей секции шаркая ногами медленно двигалась целая толпа. Она подавила страх. — Что будет, если начнется паника? Хаслер сделал несколько шагов, остановился и обернулся. — У вас есть мобильник? — Глория начала рихорачно шарить в сумке. Как же она сама не догадалась! Какой-то коротышкой, бегущей сверху, толкнула ее так, что она выронила сумку. Нагнулась, чтобы Поднять Еще один толчок, на этот раз в спину. Глория упала ничком. «Глория!» — отчаянно крикнул Вальдемар. «Как вы, не ушеблись? «Ничего». Задыхаясь, она поднялась на четвереньки. «Люди начинают сходить с ума?» Извлекла телефон, посмотрела на дисплей и растерянно прошептала «Нет покрытия». «Этого я и боялся», — сказал Вальдемар, будто про себя. Глория подняла телефон повыше. Никакого эффекта. Начала лихорадочно нажать на кнопки. Странно. Ни разу не отказывал. Неважно, это не играет роли. Глория, забудьте про телефон. Попробуем пробиться на другую сторону. Они спустились к первому ряду. Глория в толкотне нечаянно наступила на ногу какой-то женщине. «Осторожней ты!» — взвизгнула та Свиномат, хренова. Глория посмотрела на нее, ошалела разу в два, толще, чем она. «Наплевать!» — нервно крикнул Вальдемар. «Быстрее! Быстрее! Вы слышали, что она сказала? Наплевать!» — повторила. «Надо спешить!» Наконец они перебрались к противоположной трибуне, поднялись, и Вальдемар остановился, как вкопанный. «Смотрите!» Пожилой мужчина изо всех сил колотил в стальную дверь. Искаженное отчаянием лицо свекольного цвета, казалось, еще миг и толстяк лопнет. — Какого черта? — Выкрикнул он раз за разом с одной и той же интонацией. — Какого черта? — в конце концов разбежался, ударил в дверь всем телом и завыл от боли. Передохнул, разбежался, ударил еще раз и опять завыл. Глория оглянулась. Никто не обращал на несчастного ни малейшего внимания. Наверняка он уже долго бился в эту проклятую дверь. Они словно ставят эксперимент. Где тот предел отчаяния, до которого можно довести людей? Лицо бедняги перекосилось. Он замер, схватился за грудь и осел на пол. Вальдемор рванулся к нему». — Вы знаете, что делать? — крикнул он Глории на бегу. — Первая помощь! При остановке сердца! Она отрицательно замотала головой. Ее охватил такой страх, какого она не испытывала с юности. Вальдемар начал ритмично, но явно не умела нажимать на грудь. — Есть здесь врачи! Среди вас врачи! Есть! — не переставая кричала Глория. — Никто не отозвался! На какую-то секунду умирающий открыл глаза, спокойно и укоризненно глянул на Вальдемара, взгляд мгновенно потерял выражение, и лицо начало оплывать, как восковая свеча. Вальдемар положил руку на мокрый лоб умершего и одним плавным движением закрыл веки. Глорию парализовал страх, но она не могла оторвать глаз от покойника. Человек умер. Люди заперты в этом чертовом хувите, и один из них уже умер. Синие тренировочные брюки обтягивают толстые ляжки, живот свисает по бокам, как небрежно наброшенная подушка. Как раз то, о чем долдонит Сверд с подручными. У вас лишний вес, сосуды зарастают жиром, инфаркт обеспечен. Глянула на потолок. На нее таращились маслянисто-черные равнодушные зенки многочисленных камер наблюдения. Она проглотила слюну. Только теперь до нее дошло. Так и задумано... Вальдемар взял ее за руку. — Пойдемте, Глория, присядем где-нибудь. Ее трясло. — Он, он, попробуйте не думать про это. — Как про белую обезьяну? — Сами попробуйте. — Вы что, не подняли? Они сидят и наблюдают. Гляньте на потолок. Я кричала врача, врача, никто и пальцем не шевельнул. — Глория, такое случается. — Внезапная смерть. Видите, там, наверху, с зелеными стрелками, выходы для экстренной эвакуации. Не могли же они их закрыть. Может, все-таки позвать на помощь? Разница же есть. Одно дело выйти пописать, а другое — грохотать в дверь, достучаться до охранников. Несчастный случай. Человек умер. Надо. Надо, — она внезапно замолчала, — достучаться до охранников. Именно это и пытался сделать умерший. Достучался. — Не думаю, не откроют, — Вальдомор будто прочитал ее мысли. — Но он же мертв! «Боже ты мой, он же мертв!» У нее больше не было сил сдерживаться. Глория зарыдала. Вальдомар осторожно погладил ее по руке. «Несчастный случай. Будем горевать, когда выберемся из этой западни. А сейчас главное — постараться улизнуть. Он прав. Чтобы вырваться из мышеловки, нужно собраться с мыслями. Если лечь рядом с покойником и тоже умереть, никому это не поможет». Она сделала несколько глубоких вдохов. — Как только придете в себя, будем пробираться наверх. — Уже пришла. Глория решительно выпрямилась. Когда они подошли к лестнице, Вальдемар внезапно остановился и поднял голову. Глория проследила за его взглядом. Он смотрел на объективы камер.